Глава девятнадцатая. Ава. Я выдернула клинок из его груди и с ужасом уставилась на то, как с моего лезвия капала кровь Торина. Шатаясь, я снова попятилась. Торин лежал плашмя на камнях, истекая кровью, и я почувствовала, как мир погрузился во тьму. Зал, который несколько мгновений назад переполнял возбуждение, погрузился в ужасную тишину, И мне показалось, что я окончательно утратила способность разумно мыслить. Из груди Торина вытекала кровь и впитывалась в мох. Я смотрела на свой клинок, и разум отказывался верить в происходящее. Должно быть, это какая-то шутка. В голове было до жути тихо. Никакие слова не могли бы объяснить всепоглощающий ужас, охвативший меня при виде крови Торина. Тишину прорезал крик. Кто-то спрашивал его, зачем он это сделал. Крик отдаленный, неразборчивый и приглушенный. Торин не мог ответить. Наконец реальность происходящего прорвалась в мое сознание, и я бросилась к Торину, отчаянно прижимая ладони к его груди в попытке остановить кровь. Но сталь пронзила его сердце, и он не шевелился. Сердцебиения не было. Мои руки неудержимо дрожали. Он сделал это нарочно. На долю мгновения, но я заметила выражение его глаз. За секунду до рокового движения я увидела в них, что он намеревался сделать. Моя шпага пронзила его грудь, но одновременно поразила и мое сердце. Я чувствовала острое лезвие, из-за которого не могла ни дышать, ни думать. Только тогда я поняла, что это я кричала на него, спрашивая, зачем он подставил себя под удар. Глаза затуманили слезы. Но я ведь знала, разве нет? Он говорил мне. Он жил с сокрушительным чувством вины из-за того, что убил возлюбленную. Просто он... Теперь он хотел, чтобы это проклятие настигло и меня. Мои руки покрывала его кровь. Не думаю, что его сердце еще билось, потому как ток крови начал замедляться. «Любовь — это кузница в огненных глубинах горы Тинен», разнесся по залу мелодичный голос королевы Мэп. Она делает нас сильнее, но боль мучительно. Разве это неправда, маленькая негодница?» Когда я подняла взгляд на королеву Мэп и увидела ее самодовольную улыбку, то это привело меня в ярость. Я стиснула зубы и крепче сжала пальцами рукоять шпаги. С каменного пола взмыли листья и запорхали вокруг меня. Зато сияющее лицо королевы Мэп отражало радость. Она наслаждалась этим ужасом. Ее враг, благой король, погиб от руки своей же возлюбленной. Прекрасная победа для королевы скорби. По моим венам полилась темная сила, подпитываемая камнями у меня под ногами. Как она посмела оборвать его прекрасную жизнь! Вокруг между камней вылезли зеленые лозы и зазмеились королеве. Не знаю, чья это была магия, ее или моя. Но знала точно, что я хотела задушить ее до смерти. Но я должна немедленно ее убить. Время, казалось, замедлилось, пока я неслась по покрытому мхом полу один шаг, второй. Мой клинок, покрытый кровью Торина, жаждал пронзить ее горло. Меня больше не волновало, что произойдет дальше, я все равно умру. Расстояние между мной и Мэп стремительно сокращалось но внезапно в спину вонзилась стрела, пробив плоть до самой кости. Я услышала, как по залу эхом разнесся голос королевы. «Заблудшее, если ты целишься в королеву неблагих, тебе лучше не промахнуться». Я очнулась на спутанных корнях, вдыхая смесь запахов крови, земли и мха. В подземелье снова царила почти полная темнота. У меня слишком отросли ногти и загибались вниз, впиваясь в корни деревьев. Я чувствовала себя удивительно отстраненно, учитывая раздирающую боль в спине. Мой разум до сих пор не мог осознать, что произошло. Клинок пронзил его грудь, кровь пролилась на мох, но мысли продолжали бесконечно кружиться вокруг тех событий. Мне казалось, что я видела все происходящее издалека. Будто весь ужас разворачивался в дальнем конце тоннеля. Это не я проткнула его шпагой, такого не может быть. Я лежала, вдыхая густой запах земли, и не могла придумать ни единой причины пошевелиться.